Легко, но не безвозмездно давая грешнику иллюзию прощения греха, церковь тем самым ставила греховность в ранг законности. Таким образом, совесть не является лишь абстрактным понятием, выдуманным досужими моралистами. Она — действенный психический фактор, который влияет на повседневное настроение и самочувствие, а следовательно и на здоровье человека. Отсюда огромная важность нравственной чистоты человека в профилактике заболеваний, вызываемых психическим стрессом. Ведь именно в честности подступков, в общественно полезных делах реализуется сознательно и подсознательно могучее, почти волшебное по своей благотворности влияние на организм чувство защищенности человеческого «я». Именно это чувство рождает уверенность, повышает психическую устойчивость человека. В записях на полях поэмы блока Возмездие советский физиолог Ухтомской поделился своими мыслями о постоянно проявляющемся в человеческих отношениях так называемом возмездии по заслугам знанравственного состояния человеческого я, заключающемся в том, что одни видят во всех свое дурное и ведут себя еще дурнее, чем был до сих пор. А другой побуждает их становиться лучше, и сам становится лучше, чем был. Если встречный человек для тебя плох, то ты заслужил его себе плохим. Для других он мог быть и есть хорош. И ты сам виноват в том, что человек повернулся к тебе плохими сторонами. Природа, 1975 год, номер 9, страница 34. Думается, что в этих словах кроется повод для серьезных размышлений и в особенности для тех, кто в каждом своем неудачном шаге склонен винить других, а бедность своего внутреннего содержания отождествлять стервью окружающей жизни. Качество моего Я предопределяет мое поведение в отношении другого человека а, следовательно, и его поведение по отношению ко мне. Более того, именно в общении с людьми проявляется сущность человеческого «я». Попытка скрыть свою внутреннюю сущность и подлинное отношение к собеседнику за внешней респектабельностью манер далеко не всегда достигает цели. Перенесение определенных чувств на другого человека всегда представляет собой результат влияния подлинной сущности человека. О созидающих, жизнеутверждающих началах высоконравственных чувств человека, положительных эмоций, писалось немало во все времена, особенно о любви. Конечно, о любви лучше говорят поэты, но специфика затронутого вопроса заставляет отдать здесь предпочтение высказываниям психологов и других ученых. «Встречаются люди», — писал польский психиатр Кемпинский, — с длительными депрессивными неврозами. Мир для них серый и печальный, и они сами кажутся такими же мрачными. В истории жизни можно найти трагическую эмоциональную пустоту. Они никого не любят. Иногда после долгих лет неэффективного лечения можно неожиданно встретить их радостными и полными жизни. Оказывается, им удалось найти предмет любви и заботы, Иногда это может быть маленькая собачонка. Колорит окружающего мира во многом зависит от эмоционального отношения к нему. Для человека, преисполненного положительными эмоциями, мир становится добрым и радостным. Для живущих в страхе или ненависти мир тесен, мрачен, грозен и бесцветен, в зависимости от силы эмоций. При этом страх и агрессия легче рождают в окружающих аналогичные чувства чем это делают положительные эмоции. Вот почему люди чаще безотчетно избегают встреч с теми, кто несет с собой атмосферу страха, ненависти, злобы, и наоборот тянутся к тем, кто преисполнен оптимизма, доброты и радости. Но вот что весьма знаменательно. Если любовь обогащает человеческое «я», украшает и укрепляет его, то страсть к предметам Вещизм, наоборот, опустошает «я», приводит к эмоциональной глухоте, к отчуждению от окружающих людей, даже самых близких.